Екатерина Ёлгина «Ведьма в городе» Читает Светлана Трусова В далёкой стране под названием Проштолесье властвовала злая ведьма Аринель. Однажды задумала она перенестись в другой мир в новые земли, где смогла бы жить и править. Но что будет, если заклинание сработает не так, как того хотелось? Сможет ли могущественная королева усмирить свое сердце, подчиниться чужим правилам и жить по законам современного города? Как справиться со всеми напастями в холодном заснеженном краю, где законы магии не действуют? И будет ли кто-то рядом? Примет ли ее город? И захочет ли она в нем остаться?